Глава двадцать седьмая. Они продрались сквозь сухой кустарник и зазубренные луны, пробежали трусцой вдоль берега реки и, часто оглядываясь через плечо, нырнули в более прохладную тень, где, как надеялся Лео, они спрячутся подальше от опасности, пока будут решать, что, черт возьми, делать дальше. Постояв несколько секунд, согнувшись пополам и переводя дыхание, Лили выпрямилась и привалилась спиной к каменной стене. Воодушевление явно улетучилось, и в ее позе чувствовался только тяжелый груз поражения. Это отстой. Если здесь и было спрятано сокровище, то кто-то другой только что воспользовался всеми подсказками Дюка и утащил его прямо у них из-под носа. И хотя в его голове мгновенно родилась идея преследуя их», «Верни то, что принадлежит нам по праву», Лео понимал, что это нереально. Во-первых, там было двое мужчин, вооруженных и похожих на чокнутого Терри. Но, что еще важнее, Лили тоже была на грани того, чтобы слететь с катушек, и хотя бы один из них должен был держать себя в руках. Честно говоря, его не особенно волновали деньги. Но, конечно, отчасти волновали. Он не был полным идиотом. Но в основном он боролся за них в тот момент, когда Лили выглядела так, словно у нее не осталось сил бороться. Но больше всего на свете он отчаянно хотел помочь Лили обрести жизнь, которая приносила бы ей настоящую радость. Мало что хуже безнадежности, он-то знал. Поникшая Лили сидела на земле и без удовольствия ела протеиновый батончик, уставившись пустым взглядом на камень перед собой. Лео не нужно было читать мысли, чтобы понять, что она падает в пропасть обреченности. Не прошло и десяти дней с тех пор, как он сидел на выпускном ужине Коры, и его пронзило собственное осознание того, что он ей больше не нужен, а он совершенно не представлял, что такое жить для себя. «Если пройдет двадцать лет, прежде чем я увижу еще один протеиновый баллончик», сказала Лили с усилием, жуя и глотая, Все равно это будет слишком рано. Справедливо. Не обращая внимания на грязную землю под собой, Лили легла на спину и уставилась в хрустальное небо, обрамленное скалами, нависшими над головой. Итак, подведем итоги. У меня не только нет денег. Нас не только ограбили под дулом пистолета, но и завтра мне придется звонить в полицию и разбираться с трупом, а я даже не знаю, с чего начать. «Я правда думаю, что все будет хорошо», — сказал он. «И, по крайней мере, мы сможем покончить с этим и жить дальше». Она закрыла глаза, медленно выдыхая. «Мне кажется, сейчас самое время напомнить тебе, что я знаю тебя лучше, чем кто бы то ни было». «Лео, я не... Просто выслушай меня», — произнес он. «У меня есть небольшая, но хорошая квартира в Нью-Йорке». Я знаю, что она не идеальна, но на этот раз ты можешь вернуться туда вместе со мной. Только на некоторое время, пока мы не решим, что нам делать дальше. Я экономил деньги. Этого недостаточно, чтобы выкупить твою землю, но я, скорее всего, получу это повышение. И, возможно, если я проработаю еще год, и мы сэкономим каждой пене, то сможем переехать на север штата, где купим лошадей». Но что я буду делать в Нью-Йорке, пока мы не переедем? Ты будешь делать вид, что ты в отпуске. А как же Бонни? Николь могла бы позаботиться о ней и остальных лошадях, пока мы не перевезем их на наше постоянное место жительства. А я позабочусь о тебе. Лицо Лили говорило, что во мне заставляет тебя думать, что я хочу, чтобы обо мне заботились. Я просто пытаюсь найти способ быть вместе. «Расстроенно», — сказал он. «Если ты этого не хочешь, тогда ничего не получится. Хочу». Она снова закрыла глаза, потянулась к его руке и положила ее себе на сердце, накрыв своей. «Прости, но ты прав». «Я сижу здесь и пытаюсь представить, как куда-то перееду, и не могу. Я не могу бросить Николь. И Лео, у меня, дай бог, около трехсот долларов». «Я буду полностью зависеть от тебя, а я не могу», — тихо повторила она. «Теперь, когда обучение коры оплачено, я зарабатываю достаточно, чтобы содержать нас обоих. Меня не волнуют деньги». «А меня волнуют», — она провела большим пальцем по тыльной стороне его руки. «Ты просто перестанешь содержать одну женщину и начнешь содержать другую». Я не хочу, чтобы у нас были такие отношения. Я не так это вижу. Она продолжала, не слушая его. Я могу продать хижину Дюка, но кто, черт возьми, купит землю в Хестере? Она посмотрела на него. Я должна все сделать сама. Ты не можешь сделать это за меня. Наклонившись над ней, он откинул ее шляпу и приблизился, чтобы поцеловать ее всего один раз. «Хорошо. Я не буду настаивать. Поверь, мне нравится, что ты настаиваешь», — тихо сказала она. «Просто мне нечего ответить». «Мы разберемся», — отозвался он. «Но, наверное, не сегодня». «Давай пройдемся». Они стояли израненные, в синяках, грязные, но все еще живые. И, по крайней мере, сейчас они были вместе. «Завтра», — мрачно подумал он, — «нам, возможно, придется попрощаться». Они сидели на вершине небольшого выступа, свесив ноги и сплетя руки. Был день чуть позже трех, но казалось, что они проснулись год назад. Рюкзак Лили был открыт, но казался пустым, без дневника. Она вытащила спутниковый телефон Терри и включила его. Лео полагал, что должен быть благодарен Джею и Кевину за то, что они не взяли его при обыске рюкзака. «Я сообщу Ник, чтобы она забрала нас завтра». Он кивнул, наблюдая, как она набирает номер по памяти. До него донесся металлический звон телефона. «Алло? Привет, это я». Он слышал только громкий звук голоса Николь. Лили покачала головой. «Это провал». «Еще одна пауза. Я объясню все позже, но Терри работал с какими-то парнями. Они проследили за нами, забрали мой пистолет и связали нас. Она сделала паузу, и Лео услышал крики Николь. «Да, я серьезно, Ник. Ник, просто послушай. Если бы ты могла забрать нас с Леу с того места, где мы спускались, мы постараемся подойти туда завтра к двум часам дня». Она снова сделала паузу и посмотрела на него, говоря... Николь сказала, что Брэдли пришлось улететь домой, а Олд восстанавливается в отеле в Моабе. Тут она снова обратила свое внимание на Николь. «Думаю, тогда за нами заедешь только ты. Приготовься к большой вечеринке у Арчи, прежде чем мы отправим Лео обратно в Нью-Йорк». Ой. Лили попрощалась и убрала телефон от уха, нажав кнопку «Завершить вызов», а затем бросила его в рюкзак. Несколько секунд она смотрела вниз, потом издала сердитый рык. «Я ненавидела этот дневник», — сказала она. «Но еще хуже, что он теперь у придурковатых друзей Терри. Это все, что у меня оставалось от Дюка». Он не знал, что ответить. Ее отношения с дневником были чертовски сложными, и Лео не мог притворяться, что понимает их. Вместо этого он сжал ей руку. Она вытащила фотографию Дюка, прислонившегося к дереву, и, отпустив руку Лео, взяла снимок в руки. Когда-нибудь, когда разочарование не будет таким свежим, возможно, они смогут поговорить о ее отце и о том, как эта поездка изменила ее отношение к их истории. Но сегодня был не тот день. «Я так зла», — тихо сказала она, — «и я отчаянно хочу узнать». Нашли ли эти засранцы что-нибудь? Боже, я тоже. Это убивает меня. Вырвалось у него. Она рассмеялась. С одной стороны, я думаю, к черту этих парней. Надеюсь, они ничего не найдут. А с другой стороны, хочется думать, что мы были близки к цели. Согласен. Постукивая пальцами по бедру, Лилия наклонилась ближе к фотографии, прищурив глаза. Она подняла взгляд нахмурилась, а затем посмотрела вниз, теперь уже более пристально. «Подожди-ка». В ее голосе было что-то такое, что зацепило его. «Подожди, что такое?» — спросил он. Она указала на фото. «Я это вижу или мне кажется?» Лили протянула ему фотографию и зажмурила глаза. «Опиши ее. Расскажи мне все, что ты видишь, каждую деталь». «Зачем?» — она покачала головой. «Просто подыграй мне». Несколько секунд он тупо смотрел на нее, не понимая, не желая ухватиться за странную ниточку надежды, пока она не протянула руку вслепую и не коснулась фотографии снова. «Давай, Лео!» «Ну, хорошо». «Это черно-белая фотография», — сказал он. «Это фотография хижины в каньоне. Она крошечная, сделанная из дерева, кажется, около десяти футов в ширину, не больше. У нее два маленьких одинаковых окна» а между ними дымоход. Дюк прислонился к дереву слева, держит пиво и улыбается. Он медленно выдохнул. Это дерево дюка, пень, который мы нашли. Слева от нас или от него? Лео растерянно моргнул, глядя на нее. На левой стороне фотографии. Он опирается на дерево правой рукой. А какой рукой он держит бутылку пива? Он снова посмотрел вниз. «Левой?» «Точно!» «И сколько на ней пальцев, ты видишь?» Его осенило. «О, черт!» Он поднял на нее глаза и увидел, что она уже качает головой с улыбкой на лице. «Это невозможно, верно?» «У него только четыре пальца на левой руке!» «Тогда как?» Она объяснила. «Это отвлекающий маневр, намеренный». Только тот, кто знал Дюка, мог догадаться об этом. Лео, это фотография, зеркальное изображение. Зеркальное изображение. Дюк не прислонялся к дереву слева, он прислонился к тому, что справа, а они его даже не искали. Но ты видела там другой пень. Лео не видел ничего, кроме гниющего дерева и осыпавшегося камня. Нет. Лили широко улыбнулась. «Но мы бы и не увидели, если бы он был подрухнувшим дымоходом». Лео выдохнул. «О, Боже, мы должны вернуться». Лили повернулась, судорожно роясь в сумке. «Дай мне номера Брэдли и Уолтера». Он назвал их и наблюдал через плечо, как она отправляет групповую смс -ку. «Фотография была зеркальной. Пока не забирайте нас. Позвоним, когда узнаем больше». Лили нажала кнопку «Отправить», после чего засунула телефон обратно в сумку. «Дубль два?» — спросила она, ухмыляясь так широко, что он мог бы сосчитать ее зубы. «Дубль 2. Два Глава двадцать Поляна снова открылась перед ними, и, убедившись, что поблизости больше никого нет, Лили и Лео помчались к развалившемуся дымоходу прямо туда, где они были всего два часа назад. Хотя руки у обоих были покрыты порезами и царапинами, они почти не замечали этого, пока копались в куче грязи, чтобы найти пень, который был в гораздо худшем состоянии, чем тот, что находился с противоположной стороны. Годы, проведенные под камнями и другими обломками, привели к тому, что он не успел высохнуть и состариться. Некоторые кольца разбухли, участки коры сгнили и отслоились. Оставалось надеяться, что то, что осталось, еще можно прочесть. Лео наклонился, чтобы изучить его, пока маячило маячила у него за спиной от волнения, чувствуя ком в горле. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила она. «Это снова шрифт Брайля?» Здесь определенно что-то есть. Потянувшись к рюкзаку, он достал свою флягу и налил воды на поверхность пня, так же, как это делала она в прошлый раз. «Смотри, видишь эти точки?» Она присела рядом с ним, и хотя отметины были не такими выраженными, как в прошлый раз, она согласилась, что они похожи на то, что они видели раньше. Но она устала, и чем дольше смотрела на символы, тем больше казалось, что они плывут перед ней, превращаясь в бесформенную неопределенную массу. От одного взгляда на это мой мозг начинает сбоить. Лео взял палку, расчистил от листьев ровный участок земли и начал рисовать узоры на земле. Через несколько минут он отступил назад. Похоже на правду? Она сравнила рисунки с тем, что было выжжено на дереве. Кажется, да. Под рисунками он медленно написал 2, F, и N, W, и. «На этот раз я не так уверен», — пробормотал он. Она указала на последнюю серию точек. «Но если вот эта вот намеренная точка, а не пятно гнили на дереве, то последняя буква И превратится в О». «Верно», — согласился он. «Но если двойка — это щелевой каньон, а F — это расщелина, в которую мы повернем, Тогда следующие четыре буквы — это повороты вглубь лабиринта, и буквы «О» здесь быть не может. То, как ты это нарисовал, кажется мне правильным. Она подняла голову, внимательно прислушиваясь к каждому звуку. «Мы правда думаем, что первый код был обманкой? Дюк был способен на такое?» «Абсолютно. Я чувствую себя дурой, что не предвидела этого». Если фотография Дюка — зеркальное изображение, то это определенно тот самый пень. «Давай примем это на веру», — сказала Лили, потянув его за рукав. Она оглянулась назад по тропинке в сторону щелевых каньонов, не в силах избавиться от параноидального ощущения, что они не одни. Эти два идиота, может, звезд с неба и не хватают, но если мы не ошиблись насчет дерева, то это лишь вопрос времени, пока они поймут, что предыдущие указания были неверными. И если они нас найдут, не думаю, что они ограничатся наручниками». Что-то хрустнуло позади них, и на этот раз Лили была уверена, что ей это не показалось. Она обернулась с ножом в руке и увидела мужчину, стоящего метрах в десяти от них и освещенного сзади солнцем. Они оба вскочили на ноги, и Лео утолкнул ее себе за спину, прикрывая своим телом. «Брэдли?» «Черт возьми, вот вы где!» — рассмеявшись, Брэдли покачал головой. «Вы оба так запаниковали! Это всего лишь я!» Лео и Лили обменялись коротким, растерянным взглядом. «Как? Что ты здесь делаешь?» — спросил Лео. Николь сказала, что ты вернулся в Нью-Йорк. Брэдли на мгновение оказался удивленным. «Вы говорили с... О, точно!» «Я сказал ей, что лечу домой, но на самом деле я просто не мог смириться с тем, что вы двое продолжите приключения без меня». Он поморщился, как бы укоряя себя. «Я в жизни не проводил время так хорошо и просто не мог это пропустить. Расскажите же мне, что произошло. Держу пари. Это было что-то безумное». Он издал дикий крик Брэдли Горца и широко улыбнулся. Лили предполагала, что в любых других обстоятельствах Лео подошел бы и обнял своего друга, но он не отходил от нее, а она не опускала нож. Кроме того, она не могла избавиться от странного чувства опасности. Почему Брэдли рискнул прийти в каньон один? Почему, если он доверял Лео, он не встретил их в Хестере, как планировалось? Не обращая внимания на атмосферу, Брэдли подошел и жестом указал на пень. «Это то же самое дерево, что и на фотографии? Нифига себе, ребята, вы нашли его!» Лили заметила, как Лео незаметно стер ногой кот, написанный на земле, и у нее свело живот. Что-то определенно было не так. Когда Брэдли расстался с Николь, и как он так быстро нашел их? К сожалению, Брэдли тоже заметил их настроение, и на его лицо легла тень. «Что такое? Не смотри на меня так, чувак!» это странно тихо сказал лео что ты появился здесь я просто все обдумываю смех брэдли звучал принужденно да ладно что странного это же я я здесь чтобы помочь командная работа верно разве не об этом нам говорила лили какой кот?» лео почесал подбородок и отвернулся поморщившись вы серьезно сказал брэдли уязвленным тоном это же я О чем тут думать? Он протянул руку, чтобы весело шлепнуть Лео по плечу. Это сокровище уже заморочило тебе голову. Дело не в этом. Лео оглянулся через плечо в направлении, куда раньше ушли те двое. Парни, которые держали нас сегодня на мушке, не удивились, что нас здесь только двое. И я пытаюсь это объяснить. «Какие парни?» — спросил Брэдли, качая головой. Лео сделал вид, что не слышит его, думая между тем. Мы знали, что они не удивятся, услышав, что Терри сбежал, потому что мы прочли его сообщение. Но как они узнали, что мы разделились, если Терри не отвечал им с тех пор? Кто сказал им, что мы разделились? Простите, но о чем вы говорите? Брэдли наклонился, чтобы поймать взгляд Лео. Кто-то держал вас на мушке? Парни из города, что ли? Он наморщил лоб. «Тот бармен, который мутил с Лили?» Лили чувствовала все большее беспокойство. Ее пульс учащенно бился. «Ты работаешь с ними», — тихо сказала она. Брэдли покраснел. «Что с кем?» «В той группе в мессенджере было четыре человека». Лео наклонил голову. Его выражение лица прояснилось. «Как бы Джей и Кевин...» Догадались прийти сюда, если бы им не сказали про фотографию с Дюком. В сообщениях говорится, что они потеряли нас из виду после того, как мы уехали с обзорной площадки. «Брэдли, должно быть, позвонил им», — сказала Лили. «Может быть, когда ты отвозил Уолта в больницу, если только никто не потрудился заглянуть в твой рюкзак. Ты мог позвонить им в ночь, когда была гроза». Бредли выглядел искренне потрясенным, затем его выражение лица изменилось, и он разразился смехом, согнувшись пополам. Черт, я не смог сдержаться. Он выпрямился, проводя рукой по лицу. Я не хотел, чтобы все произошло именно так. Я не знаю, почему я смеюсь, чуваки. Разволновавшись, Лили переплела свои пальцы с пальцами Лео и сделала шаг назад. Лео, пойдем. Но Лео стоял на месте, уставившись на Брэдли. «Мы написали тебе сообщение», — он болезненно сглотнул. Взглянув на него, она поняла, что выражение его лица было измученным. Он побледнел от шока. «Мы написали всем в группе и сказали, что фотография — зеркальное изображение». Лео огляделся вокруг, и Лили поняла, что звуки, раздававшиеся ранее, — не плод ее воображения. Джей и Кевин были неподалеку спрятавшись в тени, и все это время стояли там, ожидая, как развернуться события. Чего я не понимаю, так это... Как ты получил сообщение, если уже был здесь? Здесь нет сигнала. Есть, если он все пересылает на спутниковый телефон, сказала Лили. Брэдли с тяжелым вздохом полез в карман и вытащил маленькое устройство. Черт, не думал, что ты догадаешься. Он улыбнулся. — Легко спрятать в сумке что угодно, если никто не проверяет. — Господи, Лили, какой смысл в правилах, если ты не следишь за тем, чтобы их соблюдали? Лили в гневе шагнула вперед, но Лео остановил ее, преградив ей путь рукой. — Ты был здесь все это время, — сказал он, — начиная с того вечера, когда расстался с Николь, не так ли? Снова убрав телефон в карман, Брэдли поднял руки. «Ребята, серьезно, не превращайте все в трагедию. Просто положите нож и отправляйтесь домой. Позвольте нам пойти туда и забрать деньги. Мы потом оборжемся над всем этим!» Лили побагровела. «Просто отправляйтесь домой, ребята!» — повторила она. «Оборжемся над всем этим? Ты шутишь?» Она посмотрела на Лео, который, казалось, не мог оторвать взгляд от лица Брэдли. «Ты толкнул Терри», — тихо сказал он. Джей и Кевин вышли под лучи полуденного солнца. Что он сказал? Брэдли отмахнулся от них. «Не беспокойтесь об этом». Джей вытащил свой пистолет и многозначительно прислонил его к ноге. «Ты толкнул Терри, Брэд?» Мурашки пробежали по коже Лили. «Брэдли». «И я не толкал его», — раздраженно произнес Брэдли. «Он позволил ситуации выйти из-под контроля, когда достал пистолет среди бела дня. Он сам виноват, что сорвался с обрыва. Но Терри умер, чувак!» Кевин к его чести выглядел искренне расстроенным этим фактом. «Да», — сказал Брэдли. «И, как я уже сказал, это произошло по его собственной вине». Кевин едва шевельнулся, явно не в силах это осознать. Наконец он посмотрел на Лео и Лили. «Терри умер, а вы нам врали?» «Врали?» — перебил его Лео, кашляя от смеха. «Вы держали нас под дулом пистолета и связали пластиковыми наручниками. У меня не было ощущения, что мы предаем ваше доверие». Терпение Брэдли лопнуло. «Что вы на нем зациклились?» — Забудьте о Терри. Вас даже не было рядом, чтобы увидеть, что он вытворял. Я пытался оттащить его от края, а он сходил с ума. Толкнул ли я его? Может быть. Все как в тумане. Я оказал вам услугу. Минус один человек, с кем нужно делить деньги. Если бы не он, нас бы здесь не было, — возмутился Джей. — Вы, ребята, знаете его по Reddit, черт возьми, — крикнул Брэдли. А я знаю его уже много лет. Терри не был тем супермужественным любителем природы, каким вы его считаете. Жилетка с семьёдесятью карманами не делает его экспертом, она делает его расфуфыренным идиотом. Да, он знал о Дюке Уайлдри больше, чем любой из нас, но только на бумаге. Он был не в состоянии держать язык за зубами и прилично вести себя хотя бы четыре дня. У него было столько возможностей забрать дневник, но он был незаметен, как медведь-гризли на фабрике колокольчиков. Он даже не смог нормально застегнуть свой грёбаный рюкзак. Лили была так зла, что не могла сдерживать себя. Она кивнула на пистолет Джея. «Надеюсь, он хорошо стреляет, потому что если я доберусь до тебя первой, то оторву тебе яйца!» Лили предупреждающе прошептал Лео. Брэдли улыбнулся ей с искренним восторгом, показав ряд жемчужных зубов. Он откинул свои золотистые волосы со лба. «Ты так отличаешься от всех женщин, которых я видел с Лео!» Он шагнул вперед. «Я знаю, ты мне не поверишь, но я искренне расстроен тем, как все вышло. Все должно было быть иначе, понимаешь?» Он жестом указал за спину, как будто решение, которое привело ко всему этому, было совсем рядом. Первоначальный план состоял в том, чтобы взять дневник и передать его этим парням. Но Терри оставил его торчать из сумки, Уолт заметил, и все пошло прахом. «Я здесь только ради денег». Я здесь не ради всей этой драмы. «Деньги?» — удивился Лео. «Тебе же они не нужны, у тебя есть... Зарплата, доцента университета и хренова туча долгов!» Я в них, как в шелках, признался Брэдли на мгновение, приняв уязвимый вид. «Сколько?» «Достаточно», — Брэдли прервал Лео. «Мы так долго это планировали, что меня просто бесит, что все так усложнилось!» У Лили горели щеки. «Ты намекаешь, что у тебя есть какие-то права на эти деньги, потому что ты потратил столько времени, планируя украсть дневник моего отца? Ты серьезно?» «Как я уже сказал, это ситуация, кто первый встал, того и тапки, дорогая», — сказал он ей. Таковы были правила Дюка. «Даже он не считал, что ты заслуживаешь найти сокровища». Лили снова сделала шаг вперед, но Лео удержал ее. Брэдли рассмеялся. «Ты такая вспыльчивая!» «Ты мне нравишься, Лили Уайлдер!» «Думаю, я тоже тебе понравился!» Затем он подмигнул ей. Она подняла подбородок, чтобы встретить его взгляд. «Пошел ты, Бред! Это только еще больше обрадовало его. «Я понял, Лео!» «Теперь я понял, почему ты так долго по ней сох!» Рядом с ней Лео было не до веселья. «Зачем ты вообще притащил сюда меня и Уолтера?» — спросил Лео. «Ты мог бы приехать вместе с Терри и сделать все сам. Зачем ты втянул в это нас? Ты действительно думаешь, что Лили не заметила бы, если бы ее дневник пропал?» Он гордо ухмыльнулся. «Терри был единственным, кто копался в прошлом Дюка Уайлдера». Именно он убедил меня, что деньги все еще где-то здесь. Но именно я догадался отвлечь ее с помощью бывшего парня. Лео выглядел скорее искренне уязвленным, чем рассерженным. «Ты сказал, что не знал, что Лили — та самая девушка с Ранчо». Брэдли пожал плечами. «Это было не так уж сложно понять, приятель». «Все это чертовски скучно!» Джей направил свой пистолет на Лили, и Лео напрягся. «Мы можем вернуться к сути дела. Первые указания были неверными. Бросайте нож и введите нас в нужное место!» Лили даже не пошевелилась, и тогда он направил пистолет на Лео. «Подумай хорошенько, Лили Уайлдер!» Лили подсчитала, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Брэдли, и поняла, что это бесполезно. Разжав кулак, она выронила нож на землю. «Молодец!» — похвалил ее Брэдли и наклонился, чтобы поднять нож. «Теперь говори правильные указания». «Не дождешься», — сказал Лео. Брэдли улыбнулся, подошел ближе и поднял руку, чтобы убрать прядь волос с лица Лили. Лео протянул руку, схватив его за запястье, когда в стороне щелкнул пистолет. «Лео», — тихо сказал Брэдли, — «брат». «Отведи нас туда или оставь нам всю информацию, но не усугубляй ситуацию». «Почему ты рискуешь своей работой, нашей дружбой, всем ради этого?» спросил Лео. «Почему ты просто не поговорил со мной? Я не понимаю». «Ты бы не понял», — просто ответил Брэдли. «Мистер Ответственность никогда бы не попал в такую ситуацию, и я восхищаюсь этим». Но я впутался в такие дела, которых тебе не понять. И влип так глубоко, что эти парни просто убьют меня, если я не заполучу кучу денег. Хочешь спасти мне жизнь? Помоги своему лучшему другу. Лео покачал головой, глядя в сторону Брэдли, махнул Джей рукой. Мне кажется, его нужно подбодрить». «Уже темнеет», — заметила Лили, и Джей остановился. Солнце начало свой крутой спуск, тени быстро становились длиннее, и небо в каньоне мгновенно потемнело. Через час они могли легко сорваться с обрыва или попасть в заросли колючей опункции. Не зря в пустыне нельзя бродить по ночам. «Мы ни черта не увидим». «Хорошо, что мы подготовились», — сказал Брэдли. Кевин открыл свою сумку и достал три сверхмощных фонаря. «Что?» — отозвался он, увидев выражение лица Лили. «Ты думаешь, мы собираемся устроить грёбаную ночевку и начать утром все с чистого листа? Мы идем сейчас же!» Джей махнул пистолетом в сторону Лео. «Веди, дружище!» Глава двадцать девятая. К тому моменту, как они добрались до входа в щелевой каньон, погасли последние лучи солнца. Луна скрылась за облаками, но лучи трех фонариков метались взад-вперед по тропе, пока Брэдли и два его придурка-друга маячили прямо за ними. Лили перебирала один возможный выход за другим. Может быть, они могли бы убежать? Может быть, они могли бы спрятаться за одной из стен каньона и оторваться от преследователей? Но смогут ли они оторваться от всех троих и надолго ли? У нее не было ни фонаря, ни пистолета. Что, если они помогут им, а Брэдли в итоге не найдет то, что искал? Им придется пробираться по узким проходам, полным камней, луж, и бог знает, чего еще в кромешной тьме. Они легко могут остаться с пустыми руками, и что тогда? Лео остановился перед чем-то подобным узкому коридору, вырезанному в стене из песчаника. «Могу я повторить, что это безумно глупо», — сказал он. «Мы все можем встретить там свою смерть». Брэдли наклонился, вглядываясь в темноту за ним. «В принципе, ты прав, но разве на днях Клили не напомнила нам, что ты орлиный скаут и у тебя больше опыта работы на природе, чем у любого из нас? Что ты нужен ей для решения головоломок?» «Очень полезная информация!» Он ткнул Лео в плечо. «Ты первый!» Лео сжал зубы, глядя вперед, в щель. «Мне нужно больше света!» Он оглянулся. «И карта!» После минутного раздумья Брэдли открыл один из рюкзаков и протянул ему потрепанную карту и маленький налобный фонарик. Брэдли был умнее, чем казался. Если бы была возможность, Лили точно треснула бы его по голове одним из массивных фонарей. — Не геройствуй, парень, — тихо предупредил Брэдли. — Ладно, — только и сказал Лео, прежде чем включить фонарик. Луч света прорезал темноту, и когда он потянулся назад, чтобы сжать ее руку, она сжала ее в ответ еще крепче. Глубоко вздохнув, он сделал первый шаг внутрь. Два. Ф. И, Н, У. И. Они прошли около 200 футов, боком, поодиночке, в давящей темноте, прежде чем открылась узкая дорожка и, как и предсказывала карта Дюка, разделилась по крайней мере на 10 направлений. Это было похоже на круглый атриум с разветвляющимися коридорами. Лео повел их во второй слева. «Два», — сказал он. Они соскользнули вниз в узкую расщелину, которая, к счастью, расширилась после первой пары боковых туннелей, каждый из которых Лео обозначал вслух. «Эй», «Би» и так далее. Они перелезали через валуны и протискивались в невероятно узкие щели, обращая внимание на каждое отверстие, пока не достигли шестого. F. Лео посмотрел на компас на своих часах и определил направление первого поворота. Восток. Спотыкаясь и оступаясь, они пошли на восток, потом на север, потом на запад, все глубже погружаясь в дезориентирующий лабиринт, где впереди была только темнота и возможная смерть. Несмотря на холод, Лили вспотела к тому моменту, как Лео остановился перед узким отверстием в скале, Он направил луч света внутрь. «Это оно?» — спросил Брэдли, и в его измученном голосе невозможно было не уловить нотки ликования. Лео снова опустил взгляд на страницу. «Должно быть. Сзади раздался голос Кевина. Я бы на твоем месте надеялся, что это оно». Брэдли переместился вперед, чтобы встать рядом с Лео. «Оно безумно узкое», — пробормотал он. «Нам придется ползти». К удивлению Лили, он не отправил Лео внутрь первым. Вместо него пошел сам Брэдли, исчезая в темноте. До них донесся его гулкий голос. «Ну и ну!» За ним последовал Лео, потом Кевин, а затем Джей приставил пистолет к голове Лили, заставляя ее проползти перед ним. Туннель был настолько узким, что Лили пришлось ползти по-пластунски около пяти футов. В горле у нее стоял ком. Она задыхалась от паники. Холодный воздух ударил ей в лицо, и она упала на мягкую землю. Лео бросился к ней, помогая подняться, пока она осматривала пространство диаметром около 20 футов. Тайная комната, отполированная стихиями за сотни лет, в центре твердой скалы. Под ногами у них был песок. Стены были гладкими и сухими. На каменной стене напротив входа было нечто вроде полки. «Эй, любитель кодов!» — сказал Джей Лео. «Смотри, что тут есть!» Лео неохотно подошел. Его фонарик осветил переднюю часть каменной полки, большая часть которой была скрыта в темноте. Лили едва дышала, так как ее мозг весьма неконструктивно подсовывал ей все сцены с ловушками из каждого приключенческого фильма, который она когда-либо смотрела. Лео с опасением протянул руку вперед, чтобы ощупать полку. О, боже! Все подошли ближе. «Что там?» — спросил Брэдли. Джей зашел Лео прямо за спину, нависая над ним. «Парень, там что-то большое?» «Дай мне продохнуть». Чтобы Лео там не нашел, оно застряло, и потребовалось несколько попыток, прежде чем он вытащил деревянный ящик. Лили закашлялась от пыли. Ящик был размером с коробку из-под обуви, простой и обитый металлом, с хлипким висячим замком. Брэдли откинул голову назад, торжествующе выкрикнув «Да, черт возьми!». Его голос оглушил их. От вибрации с потолка падали крошечные камешки. «Дюк, ты никогда нас не подводил!» Лео поставил ящик на землю и отступил назад. Лили бросилась к нему. Джей шагнул вперед и толкнул его носком ботинка. «Он не очень большой!» «Возможно, внутри есть ключ», — размышлял Брэдли, присев перед ним на корточке. Джей поднял голову, щурясь в луче фонарика Кевина. «Открывай, бред! бредли дрожал от возбуждения гладить дерево ладонями но все равно прервался чтобы сказать сквозь стиснутые зубы меня зовут брэдли вне круга света от фонарика рука лео нашла руку лили и они отступили назад в тень брэдли с помощью своего фонаря легко сломал навесной замок и открыл крышку глядя вниз что это спросил кевин подходя они замолчали И Брэдли медленно наклонился, доставая тонкий клочок бумаги. «Что это за хрень?» Джей выхватил клочок и зарычал. «Это просто набор цифр? Это что, код?» Он сунул его под нос Лили. «Что это?» Она уставилась на длинную строку цифр без пробелов. Покачав головой, она призналась. «Дюк никогда не использовал такие коды со мной. Я не... я не знаю, что это». Кевин выхватил бумагу из рук Джея, подошел к Лео и схватил его за воротник рубашки. Он потащил его назад, ударив о каменную стену. Лили бросилась к Лео, услышав его болезненное восклицание, но Брэдли обхватил ее сильной рукой, удерживая на месте. «Ты думаешь, это шутка?» — сказал Кевин в лицо Лео. Он прижал бумагу к его груди. «Это что за фигня?» Лео посмотрел на него со злостью. «Я сделал то, что вы просили. Я доставил вас сюда». Он кивнул на Брэдли. «Он археолог. Вы, ребята, и разбирайтесь». Джей ухмыльнулся и провел рукой по волосам. «Кевин, давай». Брэдли стянул руки Лили за спиной, пока Кевин вдвое больше Лео впечатал свой огромный кулак ему прямо в живот. Когда Лео наклонился, чтобы защитить себя, Кевин ударил его по лицу, и удар был достаточно сильным, чтобы поставить его на колени. Лео попытался отбиться, но его удары, казалось, почти не попадали в цель. Лили закричала, и ее голос звучал гулко, но недостаточно громко, чтобы перекрыть звук кулаков Кевина, бьющих Лео в лицо, в живот, звук ботинка, который снова и снова наносил удары ему по ребрам. Наконец Брэдли крикнул. «Хватит!» Лили снова попыталась рвануться вперед, но на этот раз Брэдли схватил ее за волосы и с силой откинул ее голову назад. Она видела, как Лео рухнул на землю, слышала каждый его болезненный вздох. «Лео, скажи что-нибудь», — умоляла она. Он выплюнул кровавую слюну и посмотрел на нее через один опухший глаз, пытаясь улыбнуться. «Ты бы, наверное, предпочла протеиновый батончик на завтрак, обед и ужин». «Вместо вот этого, верно?» «Это не сработает», — сказал Брэдли. «Ему просто нужна правильная мотивация, вот и все». Он подтащил ее вперед, чтобы Лео мог ее видеть, и заговорил с ним, как с маленьким ребенком. «Лео, это цифры. Цифры — твой конек. Ты просто должен понять, что они означают, хорошо?» Лео уставился на него с лицом, налитым кровью. Улыбка исчезла, а глаза были полны ярости. Брэдли снова дернул Лили за волосы, заставив опуститься на колени и выхватил пистолет. Наклонившись, он громко прошептал. «Ну и ну, Лили, прости за дежавю». Он повернулся к Кевину. «Подними его». Кевин поднял Лео на ноги и бросил ему бумагу. Лео поднял рубашку, вытер глаза и лоб, рубашка окрасилась в красный цвет. Его руки дрожали, когда он вглядывался в написанное. «Что здесь написано?» — тихо прорычал Брэдли. «Здесь двадцать пять цифр без пробелов», — сказал Лео. «На расшифровку могут уйти недели». «Тогда жаль, что у нас нет недель». Брэдли поднял подбородок. «Не стесняйся, присаживайся и пользуйся блокнотом, чтобы разобраться с этим. Мы не уйдем, пока ты не закончишь». Теперь Лили оставалось только ждать. За несколько часов человек может многое передумать. Брэдли сидел рядом с Лили, прислонившись спиной к стене, а пистолет лежал у него на бедре, пока они наблюдали за работой Лео. В течение нескольких минут, а затем и часов, Лео ничего не записывал, не пользовался дневником, он просто смотрел перед собой, бормоча что-то, вспоминая последовательности и коды, а затем, казалось, сразу же забывал про них. Кевин и Джей шагали туда-сюда, тихо переговариваясь, и в конце концов свалились спать. Брэдли сидел молча, наблюдая за Лео, потом за Лили, которая смотрела на Лео, потерявшись в собственных мыслях. Лили никогда не была склонна верить людям. Фактически, за исключением Николь, не было ни одного человека, которому она доверила бы своих лошадей, не говоря уже о своей жизни. Но ей пришло в голову, что когда они услышали голос Брэдли у пня, она и подумать не могла, что они с Лео могут быть заодно. Вместо этого она испугалась за Лео и, помимо очевидной опасности, испугалась за то, что для него будет значить предательство человека, которого он считал частью семьи. Пока что он поступал ровно так, как она от него и ожидала оставался спокойным и мужественным перед лицом опасности. Но после этого... Боже, как она надеялась, что после этого еще будет. Она знала, что он почувствует боль предательства. Это ужасало ее даже больше, чем то, что у нее забрали дневник отца, а их двоих заставили помогать кому-то другому искать сокровища. Сейчас ей казалось, что они слева против всего мира. Лили сделала бы все, чтобы сохранить своего мужчину в безопасности, но сейчас она могла только сидеть, сложа руки, и доверять ему. Ее навыки не могли спасти их прямо сейчас. «Прекрати это постукивание», — велел Брэдли, удивив ее тем, что положил свою руку поверх ее руки, которая дергалась на бедре. «Боже, такое ощущение, что ты бьешь мне молотком по черепу». «А она и не подозревала, что так делает». Прости, это просто привычка, которая чертовски раздражает. Она посмотрела на него, желая вцепиться ногтями ему в лицо. — Ты разрушил десятилетнюю дружбу с лучшим человеком, которого ты знаешь, — прошептала она ему. — Ради денег. — Ой, мы еще помиримся, — заверил ее Брэдли. — В каждых отношениях бывают конфликты. Она грустно рассмеялась. — Конфликты? Да ты бредишь. «Посмотри-ка на вас двоих», — сказал он самодовольно. «Ты хочешь мне сказать, что между вами ничего не было? Если бы не я, вы с Лео никогда бы не воссоединились, так что он должен быть мне благодарен. Отвали!» Брэдли повернул голову, чтобы посмотреть, как Лео склонился, уставившись на код. «Когда мы выберемся отсюда, мы с ним все обсудим». Она хотела ударить его. А она хотела выхватить пистолет и отлупить каждого из них, прежде чем запереть их здесь с их дурацкой коробкой. «Дыши глубоко, Лил», — пробормотал Лео, глядя на нее. «Не позволяй ему вывести тебя из себя». Она почувствовала счастье от осознания того, что даже израненный и сосредотачиваясь на срочном задании, Лео все еще присматривает за ней. Она кивнула, тихо ответив ему «Не буду». «Я в порядке». Брэдли тихо рассмеялся. «Ты такой подкаблучник, Лео!» «Ты половины не знаешь». Лео откинул волосы со лба и снова склонился к бумаге. Лили не знала, сколько часов прошло, но в горле у нее пересохло, и она была измучена. Было холодно, и даже медленное появление утреннего света сквозь щель в потолке пещеры не обещало тепла. Ей очень хотелось в туалет. Она подняла голову как раз в тот момент, когда глаза Лео расширились. Когда его брови приподнялись, надежда затеплилась у нее в груди. Он что-то нашел. Примерно через 15 минут он просто сказал «Кажется, я понял». Джей и Кевин резко проснулись. Лео удалось встать, и Лили тоже поднялась на ноги. Брэдли оттащил ее назад, когда она сделала шаг к Лео. «Ну как?» — спросил Брэдли. «Что там написано?» Лео задержал взгляд на Лили, затем перевел его на Брэдли. «Тебе не понравится». Брэдли пристально посмотрел на него. «Все равно, прочитай». «Там написано. Я успел раньше вас». Брэдли бросился к коду, а Лео бросился к ней и прижал ее к себе, глубоко вдыхая. «Что ты имеешь в виду?» сказал Брэдли, поднимая клочок бумаги, который Лео положил на коробку. «В записке просто написано. Я успел раньше вас? Ты шутишь?» Не обращая на него внимания, Лео обнял ладонями лицо Лили и наклонился, чтобы посмотреть на нее. «Ты в порядке?» «Да». Она обхватила его запястье, желая почувствовать его пульс под кончиками пальцев. «Сильный и живой. А ты?» «Я в порядке». Он лгал. Она видела, как он всю ночь рассеянно держится рукой за ребра с правой стороны. Даже сейчас он высвободил одно из запястий из ее хватки и опустил руку, чтобы взяться за бок. У него на лице повсюду были царапины, над бровью глубокий порез, и даже в непроглядной темноте она видела, как у него под глазами расцветают синяки. Тут Лео вырвали из ее объятий, и Брэдли сунул бумагу ему в лицо. Объясни, как ты это получил! Лео медленно объяснил, что кот называется Фужер по имени французского шпиона, который его изобрел, что это способ группировки цифр для составления букв. Он записал код и объяснил, как получил ответ, хотя Лили была уверена, что Брэдли не понимает. Лео сказал, что он проверил все буквенно-цифровые коды, которые только мог придумать. И ни один из них не дал ничего, кроме бессмыслицы. А этот код дал конкретную фразу. И фужер определенно относился к кодам, которые мог знать Дюк Уайлдер. Измученного Леву прервал стук, с которым кто-то бросил фонарик об каменную стену. «И что, блин, нам теперь делать?» — спросил Кевин. Брэдли стал ходить туда-сюда по пещере. «Дюк издевается над нами. Для него это все игра». Тут он пристал шагать, прищурившись на Лиле. «Приключения важнее вещей! Разве не это его девиз?» Ханжеский сукин сын действительно думал, что люди будут довольствоваться острыми ощущениями от погони, а деньги он сможет оставить себе. Он провел рукой по волосам и посмотрел на Джея и Кевина. «Деньги где-то у него. Мы берем их с собой. Вернемся в дом Дюка и...» Разнесем его на части, если понадобится. Глава 30. Когда они вылезли из тесного пространства каньонов, им потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к яркому утреннему свету. Солнце было свежим, небо безоблачным и почти ослепительно голубым. Но даже окровавленный и полуослепший Лео смог различить нечеткие очертания пяти человек стоявших меньше, чем в десяти метрах от него. Одна из фигур рванулась вперед. Лео вздрогнул и попытался защитить Лили своим телом, прежде чем понял, что эта фигура Николь. Однако она не направлялась к Лили. Вместо этого она пронеслась мимо них, налетела на Брэдли и со всей силы ударила его кулаком в живот. Удар прозвучал так, словно она с размаху дала бейсбольной битой по мешку с мукой с в врасплох Брэдли, издал резкий стон и согнулся пополам. Джей и Кевин схватились за свои пистолеты, но четыре других пистолета предупреждающе щелкнули, прежде чем они успели до них дотянуться. «Рейнджеры?» — сказала Лили, наконец рассмотрев их униформу. «Ты, ублюдок!» — прорычала Ник, схватила Брэдли за волосы и ударив его коленом в лицо. Кровь хлынула у него из носа, и Лео повиновался старому инстинкту, броситься к своему другу, чтобы защитить одного из своих, но потом он вспомнил. Брэдли больше не входил в этот круг. Наконец еще одна фигура трусцой побежала вперед, забирая Николь, которая ругалась и била ногами по воздуху. Лео наблюдал, как женщина-рейнджер достала из кобуры пистолет и целеустремленно направилась к человеку, которого Лео раньше считал одним из своих лучших друзей. «Давай руки за голову, дружок!» Брэдли сделал все, как она приказала, но отступил на пару шагов. «Эй, стоп! Я здесь с этими двумя!» — он указал на Лео и Лили. «На основе той же информации, что и все!» «Руки за голову!» — спокойно повторила рейнджер. «И встань на колени! Расскажешь мне все свои истории на станции!» Свободной рукой она сняла с пояса пару наручников и расстегнула их. «Что?» — закричал Брэдли, показывая кровавленные зубы. «Подождите, подождите, Лео, скажи им, Я с. Голос Лео был тихим, но ровным. «Он не с нами». Эти слова были словно нож у него в животе. «У вас есть право хранить молчание», — сказала она Брэдли, забирая у него пистолет и передавая его четвертому рейнджеру. «Все, что вы скажете, может быть, и будет использовано против вас в суде. У вас есть право на адвоката». Лео отвернулся от зрелища ареста своего самого давнего друга и вместо этого наблюдал, как Лили подбегает к Николь. Обе женщины обнялись, и когда Лили облегченно всхлипнула, напряжение моментально рассеялось. Внезапно Лео почувствовал, что снова может дышать, больше не пытаясь держать себя в руках, пока не доставит Лили в безопасное место. Однако вместе с облегчением пришло и горе. И теперь он чувствовал каждый удар, каждый жестокий пинок, каждую унцию предательства и разочарования. Ноги под ним словно превратились в другую субстанцию, уже не из плоти и костей, а из некачественной резины. Он упал без сил, когда полицейские повели Брэдли, Джея и Кевина к реке, где вдалеке с жужжанием оживал вертолет, разбрызгивая воду. «Лео», — позвал Брэдли, — «чувак, скажи им, что все в порядке». Лео сделал вид, что не слышит его, согнув колени и прижав ладони к глазам. «Вот черт!» — бормотал он снова и снова, пытаясь дышать глубже. Его голова пульсировала, пока разум пытался справиться с этой новой реальностью. Вокруг него раздавались голоса. Лили рассказывала рейнджерам о том, что произошло, а Николь объясняла, что ей не понравилось, что Брэдли уехал. Человек, который с самым большим энтузиазмом относился к каждой части этой поездки, не мог просто исчезнуть в самом конце. «Я сидела у Арчи», — рассказывала она, и ее голос заглушался постоянным низким звоном у него в ушах, и думала, почему он все время спрашивает меня, сколько там будет денег и как мы их разделим. Он так радовался приключению, а потом вдруг стал спрашивать, как мы будем их делить, и придется ли нам отдать часть денег государству, и почему в одно мгновение он был так одержим всем этим, а в следующее уже летел в Нью-Йорк. Что-то не сходилось». Когда Брэдли уехала, она подумала, что, возможно, он просто хотел увильнуть от вопросов о том, что случилось с Терри, но потом позвонила Лили и сказала, что потерянные мальчики держали их на мушке. Тогда-то Николь и собрала картинку воедино. «Но как вы нашли нас здесь? Они отследили ваш звонок со спутникового телефона», — сказала Николь. «Но, честно говоря, эти засранцы просто чертовски громкие. Их слышно за полмили». В глазах у Лео все поплыло. Голова закружилась, и он опустился на колени. Голоса рейнджеров стихли, к нему приблизились чьи-то шаги, и он почувствовал, как его обхватили чьи-то руки. «Эй!» Лили поманила его, чтобы он прислонился к ней. «Иди сюда!» Она прижалась губами к его шее, щеке, провела осторожной рукой по его волосам. «Ты весь разбит, милый, посмотри на себя!» «Я все еще не могу в это поверить», — сказал он ей. «Брэдли, я знаю». Она прижалась губами к его волосам. «Я ненавижу его за это. Боже, надеюсь, кто-нибудь надерет ему задницу в окружном суде». Опустившись на колени перед ним, Лили поймала его взгляд. «Ты в порядке?» Он кивнул, но это движение заставило его поморщиться. «Я боюсь, что у него сотрясение мозга», — сказала она кому-то поверх его головы. «Лео». Она поцеловала его в висок. «Дорогой, как ты думаешь, ты сможешь идти?» «Да». Но когда он попытался, ноги идти не захотели. Вокруг не было ни одной твердой поверхности. Все болело. Николь подошла к нему с другой стороны, и они вдвоем помогли ему встать. Головокружение обрушилось на него, как ураган, и он зашатался на месте, и его так затошнило, что в глазах потемнело. «Спокойно», — пробормотала Лили. «Не торопись. Они только сажают этих идиотов. Нас подождут». Он закрыл глаза и прислонился лбом к плечу Лили, пытаясь прийти в себя. Лео казалось, что он падает на нее, но она была устойчивой и сильной. «Как тебе удалось раздобыть вертолет?» Голос Лили мягко вибрировал у него в черепе. Он не знал, как она могла быть так спокойна в этот момент. Может быть, потому что сейчас была ее очередь быть опорой, а очередь Лео быть растерянным? «Я переспала с тем парнем. Джо, помнишь?» — сказала Николь. «Он летает на этой штуке». «О, Боже! Этот Джо?» — засмеялась Лили. «Почему ты выгнала этого горячего мужчину из своей постели? Я думала...» «Эй!» — прорычал Лео. «Я стою прямо здесь!» «Ты шутишь?» — пропела Лили. «Это хороший знак. Давай попробуем пройтись, хорошо?» Она обняла его за пояс. Он сделал один шаг, потом еще один, и медленно поддерживаемый двумя женщинами, которые были сильнее любого знакомого ему мужчины, преодолел расстояние до вертолета. Он был рад, что слили все в порядке. Он был рад, что Николь переспала с пилотом вертолета, который вовремя доставил сюда рейнджеров. Он был рад, что захватил из пещеры. Единственную важную вещь. Он был рад, что они живы, но праздновать было трудно. В висках пульсировало, ребра молили о помощи. Но а при мысли о том, что произошло, Сердце словно раскалывалось пополам. Он добрался до вертолета и устроился в кресле у окна. Последнее, что он запомнил перед тем, как отключиться, это, как он спрашивает у Лили, есть ли у него что-нибудь в кармане.